Глава двадцать четвертая. «Доброе утро, Анечка!» Переступает порог постоянная клиентка нашего магазина. «Доброе утро, Раиса Андреевна!» Улыбаюсь, подрезая стебли роз. «Как ваше давление?» «Ой!» — машет она рукой. «Эти магнитные бури одолели меня, Анечка. Но в нашем возрасте уже привыкаешь к постоянному дискомфорту. Заказали бы доставку, Раиса Андреевна. Зачем приходить, если не здоровится?» Нет, Анечка. «Не ходить нельзя. Тогда сразу расклеиваешься. и Исследуют необратимые процессы, после которых путь один. А я еще планирую потоптать этот мир». «Вы еще ого-го!» — смеюсь, восхищаясь бойкостью этой женщины. «Спасибо, милая. Какая ты чудесная девушка. Эх, жаль, у моего Ярика нет надежных друзей. А то жениха тебе надо хорошего». «Спасибо, конечно, Раиса Андреевна. Но женихи в мои планы не входят. Прячу взгляд». «Какой букет хотите сегодня?» «Сегодня я хочу ромашки», — улыбается старушка. «Вот уже два месяца я живу под новым именем, и мне посчастливилось найти работу в цветочном магазине в элитном районе. Не то чтобы я специально искала состоятельное окружение, но все же приятно видеть красивых образованных людей, которые получают от жизни удовольствие. И мне теперь есть с чем сравнить, потому что сама я живу в обычной хрущевке» в окружении совершенно обычных людей с типичными проблемами. Тем пенсионерам, что живут со мной по соседству, никогда не придет в голову потратить месячную пенсию на букет. Там стоит вопрос о выживании. Но как только я прихожу на работу, то будто попадаю в другой мир. Он все еще другой, отличный от того, в каком я жила раньше. Но здесь я отдыхаю душой. «Анечка, прими заказ!» — кричит из подсобки Люда. «Моя коллега». Я откладываю ножницы и протираю руки о фартук. Заказы в наш магазин обычно приходят через приложение, но иногда клиенты звонят напрямую. «Салон весна. Чем могу вам помочь?» «Добрый день. Мне нужен букет». В трубке раздается голос мужчины. Низкий, спокойный, уверенный. Он мне кажется смутно знакомым. Сердце замирает, и страх расползается по венам. «Нет, не может быть». Я крепче сжимаю трубку, стараясь не выдать дрожь в голосе. «Какой именно букет вас интересует?» «Белые гортензии. Без упаковки». «Гортензии. Мои любимые цветы. Только один человек знал, что я их обожаю». «К... кому они адресованы?» Спрашиваю, стараясь звучать нейтрально. «Жене. Нужна открытка?» Во рту пересыхает. «Оформляем доставку?» Медленно втягиваю воздух носом, стараясь не грохнуться от страха в обморок. Нет, я сам заберу. Через час. Он вешает трубку, а я все еще держу ее ухо. Не в силах пошевелиться. Бежать. Надо бежать отсюда. Аня, ты чего застыла? Люда хлопает меня по плечу. Ничего. Просто голова немного кружится. Никто не отпустит меня во время смены но хотя бы, возможно, у меня получится спрятаться. «Может, давление?» Без особого участия спрашивает напарница. «Да, наверное. Магнитные бури. Иди передохни немного. Выпей таблетку», — предлагает Людмила. И я киваю. «Сейчас закончу с этим. Сама не совсем понимаю, с чем с этим я собираюсь заканчивать. Я медленно возвращаюсь к цветам, но руки дрожат так, что я едва могу удержать ножницы». Неужели он здесь и нашел меня? Хотя его голос я бы не спутала ни с кем. Это просто кто-то очень похожий на него. Это просто совпадение. К тому же в мире миллионы женщин, которые любят гортензии. Но голос, его интонация... У меня мурашки по коже только от воспоминания о нем. Через час дверь магазина открывается. Как раз, когда я прячусь в подсобке. Здравствуйте. Я за заказом. Слышу тот же голос, что звонил ранее. Стараясь не шуметь, осторожно выглядываю и заставляю себя посмотреть. Задерживаю дыхание и с облегчением выдыхаю. Это незнакомец. Молодой мужчина в очках и в строгом костюме. гортензии переспрашивает напарница. Чувствую, как напряжение уходит из моего тела. Да. Она протягивает ему букет. И он уходит так же быстро, как и появился. А я, наконец-то, могу выдохнуть. Совсем с ума сошла, Марьяна. Ругаю себя мысленно. Это все глупость, просто паника. Но когда я возвращаюсь к работе, замечаю черный автомобиль, припаркованный через дорогу с наглухотонированными стеклами. И я не могу отделаться от ощущения, что за мной наблюдают из этого авто. За мной точно кто-то наблюдает.